Вместо положенной древнему шумеру лопатообразные бороды в симметричных кудряшках у мужчины была хилая и козлиная бородка, и похож был не то на кардинала Ришелье, не то на дядю Сэма, не то на дедушку Ленина. Татарский торопливо перевернул страницу и нашел относящийся к фотографии текст. «Энки-ду, Энки создал. Бог-рыбак, слуга бога Энки, владыка земли. Бог-покровитель великой лотереи». Заботятся о прудах и каналах. Кроме того, известны обращенные к инкеду заговоры, заговоры от различных болезней пищеварительного тракта. Создан из глины, как ветхозаветный Адам. Считалось, что глиняные таблички с вопросами лотереи есть плоть Энки, а ритуальные напитки, изготавливавшиеся в храме, его кровь. Читать было трудно. Смысл плохо доходил, а буквы радужно переливались и подмигивали. Татарский стало рассматривать изображения божества в подробностях.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 Под его ногами лежали поверженные тела с однообразно раскинутыми руками. Поглядев на них, Татарский отметил несомненную связь между шумерским искусством и соцреализмом. Самые интересные детали изображения были струны, расходившиеся от рук Энкиду. Каждая струна кончалась большим колесом, в центре которого был треугольник с грубо прорисованным глазом. На струны были насажены человеческие тела, как рыбы, которых Татарский сушил когда-то в детстве, развешивая на леске во дворе.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 В более поздние времена энки стал выполнять функцию покровителя рынков и мелкого служилого Люда. Сохранилось множество изображений, где торговцы и чиновники обращаются к энки с просьбами о помощи. Эти молитвы содержат повторяющуюся просьбу поднять выше сильных на золотой нити и наделить земным энлильством. Смотрите «Энлиль».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 Таким образом, перед нами самодвижущееся веретено бога Энки. Сравните, например, нить Ариадны или многоглазые колеса из видения пророка Иезекииля. Могущество имени Энки таково, что хоть это веретено изначально одно, людям может казаться, что их бесчисленное множество.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 Теперь знакомая обстановка показалась готической декорацией, какому-то грозному событию, которое должно вот-вот произойти. А диван стал очень похож на жертвенный алтарь для крупных животных. «Зачем надо было есть, тут ряне есть?» – подумал он с тоской. «Совершенно не зачем, сказал Серуф, опять появляясь в неизвестном измерении его сознания. «Вообще никаких наркотиков человеку принимать не стоит, особенно у психоделиков». «Да я и сам понимаю!» – ответил татарский тихо. «Теперь у человека есть мир, в котором он живет!» – назидательно сказал Серуф.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 Хотел ощутить биение жизни, сказал татарский и вскрипнул. Биение жизни. Ну ощути, сказал серуф.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 «Пожалуйста!» – взболился он. «Не надо со мной больше этого делать!» «Я с тобой ничего не делаю!» – ответил Серух. «Ты все делаешь сам!» «Можно я объясню жалобно?» – попросил Татаски. «Я понимаю, что совершил ошибку!» «Я понимаю, что на Вавилонскую башню нельзя смотреть!» «Но я же не...» «Причем тут Вавилонская башня?» – перебил Серух. «Я только что ее видел!» Вавилонскую башню нельзя увидеть, отвёл Серов. На неё можно только взойти. Говорю это тебе как её сторож. А то, что ты видел, это её полная противоположность. Можно сказать, что это Карфагенская шахта, так называемый тофет. Что такое тофет? Вместо жертвенного сожжения. Такие ямы были в Тире, Сидоне, Карфагене и так далее. И в них действительно жгли людей. Поэтому, кстати, Карфагены был уничтожен. Еще эти ямы называли гиенны. По имени одной древней долины, где впервые открыли этот бизнес. Я мог бы добавить, что Библия называет это мерзостью аммонитской. Но ты ведь ее все равно не читал. Не понимаю. Хорошо.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 Я про него только что читал. Я даже знаю, что это за струны у него в руках. Когда Бузина, сожалению, великой богини, решили, что они люди и расселились по всему водоему. Во-первых, это не бог, а скорее наоборот. Энки это одно из его редких имен, а больше он известен как Вау или Балу. В Карфагене ему пытались приносить жертвы, сжигая детей, но в этом не было смысла, потому что он не делает скидок и сжигает всех подряд. Во-первых, это не бусины решили, что они люди, а люди решили, что они бусины. Поэтому тот, кого ты называешь антиду, собирает эти бусины и сжигает их, чтобы люди когда-нибудь поняли, что они вовсе не бусины. Понял? Нет. Что такое бусины? Серов помолчал немного. Как тебе объяснить? Бусины... Это то, что твой Че Гевара Называет словом «identity». А откуда взялись эти пляшки? Они ниоткуда не брались. Их на самом деле нет. «Что же тогда горит?» Недоверчиво спросил татарский. Чего? «Не понимаю». «Если есть огонь, Значит, должно быть что-то, Что горит, как в материя? «Ты Достоевского читал». Чего-чего? Ну, который про баньку с пауками писал. Не знаю, я его, если честно, терпеть не могу. А зря. У него в одном из романов был старец Засима, как старец Засима, который с ужасом догадывался о материальном огне. Непонятно, почему он так его боялся. Материальный огонь – это и есть ваш мир».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 Человек думает, что потребляет он, на самом деле огонь потребления сжигает его, давая ему скромные радости. Это как безопасный секс, которому вы неустанно предаетесь даже в одиночестве. Экологически чистые технологии сжигания мусора. Но ты все равно не поймешь. «А кто мусор-то – спросил татарский. «Человек, что ли?» «Человек по своей природе прекрасен и велик», – сказался Руф. «Почти так прекрасен и велик, как серуф». «Но он этого не знает». «А мусор — это и есть его незнание. Это идентити, которой на самом деле нет». «Человек в этой жизни присутствует при сжигании мусора своей идентити. Согласись, что лучше греться у этого огонька, чем гореть в нем заживо». «Зачем человеку глядеть в этот огонь, если в нем сгорает его жизнь?»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 Долгое время трубку никто не брал. Наконец, на пятнадцатом или двадцатом губке Гиреев хмуро отозвался. Алло. Андрюша, здравствуй, татарский. Ты знаешь, сколько сейчас времени. Слушай, торопливо заговорил татарский, у меня беда. Я кислоте обозрался. Специалисты сказали пять доз. Колбасить, короче, по всему мясокомбинату. Что делать? Что делать? Не знаю, что делать. Я в таких случаях мантру читаю. Можешь мне дать?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 Сначала были слышны обрывки разговора, надолго вклинился раздраженный женский голос, а потом все покрыло резкий и требовательный детский плач. «Записывай», — сказал наконец Гиреев. ом мела те фон Повторяю по буквам «О-э-м». Записал-то сказал по -тарский. Что это значит? «Неважно. Концентрируйся чисто на звуке, понял?»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 Татарский покачнулся и чуть не свалился в ванну спиной. Кулак разжался, и Татарский увидел на ладони перед своим лицом маленький мокрый огурец в пупырышку. Когда куст исчез, Татарский уже не помнил, взял ли он огурец или нет, но во рту ощущался явственный соленый привкус. Возможно, это была кровь из надкушенной губы. Негиреев! Негиреев!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 Хотя бы этот последний клип, где собирают деньги, на найдут церковь, там стоит такая бабуля с ящиком. у него сначала кладут рубль из Запорожца, а потом 100 баксов из Мерседеса. Мысли понятная, но как позиционирование это совершенно не катит. Ведь тому, кто в Мерседесе, западло после Запорожца, гоню ясно. А как таргет-групп, нам нужны именно те, кто в Мерседесах, потому что по отдаче один в Мерседесе, как тысяча в Запорожцах. Надо не так сейчас...